Глава четвертая. Посмертный король. А Джованни Французский возвратился к себе в Сиену, снова занялся банковскими операциями и торговлей шерстью и в течение целых двух лет вел себя тише воды ниже травы. Только стал чаще глядеться в зеркало. И каждый вечер, ложась в постель, он напоминал себе, что он... сын королевы Клеменции Венгерской, родственник государем Неаполитанским, праправнук Людовика Святого. Но природа не наделила его безудержной отвагой души, где ж это видно? В 40 лет вдруг покинуть Сиену и крикнуть во все усы слышие: "Я король Франции!" Да и вот тут же безумным сочтут Особенно же заставило его призадуматься убийство Кола Дириемце, его покровителя. Правда, покровительство это длилось всего 3 дня. И к тому же, чего он пойдёт искать? Однако трудно было сохранить полную тайну, хоть чуточку не проболтаться своей жене Франческе, любопытной, как и все женщины, своему другу Гвидарелле. любопытному, как сенотариусы, и своему духовнику, фрам Бартоломео из ордена доминиканцев, любопытному, как вообще все исповедники. Фрам Бартоломео, восторженный и болтливый итальянский монах, уже видел себя капелланом короля. Джанина показал ему бумаги, полученные от Рианцы, а монаху кратко и разболтал о них всему городу. И вскоре сиенцы уже шептались об этом чуде. Подумать только! Их согражданин оказался законным государем Франции. Перед палацем Толомеи собирались толпы зевак. Когда к Джанина приходили заказывать шерсть, то сгибались перед ним в три погибели. Считалось честью. заключить с ним торговую сделку. На него указывали пальцами, когда он шагал по узеньким сиенским улочкам. Французы, пребывавшие в Сиене по коммерческим делам, утверждали, будто он, как две капли воды похож на их принца в крови, такой же белокурый, толстощёкий, с такими же бровями в разлёт. И вот уже сиенские купцы разнесли тут весь отписали во все государства Европы, где имелись отделения итальянских банков. И тут вдруг обнаружилось, что братья Журден и Антуан, двое августинцев, которых числили почему-то в мёртвых, либо в письмах своих называли они себя недужными старцами, оказались живы и здоровы и даже готовились отправиться паломниками в святую землю. И вот уже два этих монаха написали в совет Сиенской республики, дабы подтвердить свои прежние показания, а брат Журден написал даже самому Джанина, изложив ему все беды, обрушившиеся на Францию, и заклиная на братца мужества. А беды и впрямь были велики. Король Иоанн II, лже-король, как именовали его теперь сиенцы, истощил весь свой воинский гений в великой битве, которую он дал врагу на западе Франции, близ Пуатье. И коль скоро его покойного батюшку Филиппа VI разбило под крыси пехота, Иоанн II, готовясь к битве при Пуатье, решил ссадить с коней своих рыцарей, но приказал им не снимать тяжелых доспехов. Так они и двинулись на неприятеля, поджидавшего их на вершине холма. Всех его рыцарей искрашили в их панцирях точно вороны хамаров. Старший сын короля Дафин Карл, командовавший боевым отрядом, не участвовал в схватках, как уверяли по приказу отца, но родительский приказ он выполнил с излишним рвением. Говорили также, что у Дафина отекает рука и поэтому, мол, он не может долго держать меч. Так или иначе, его мягко говоря, Благоразумие спасло для Франции известное количество рыцарей. А тем временем, оставшийся в одиночестве Иоанн II, рядом с которым находился только младший его сын Филипп, то и дело кричавший: "Отец, берегись, опасность слева! Отец, берегись, опасность справа!" Как будто можно уберечься от целой неприятельской армии. Был взят в плен каким-то пикардийским рыцарем, состоявшим на службе у англичан. Сейчас король Валуа был пленником короля Эдуарда III. Но дадут ли за него выкуп, в такую сказочную сумму, как миллион флоринов? О нет, нет, нечего рассчитывать на сиенских банкиров. Они таких денег наверняка не дадут. Все эти новости оживлённо обсуждались октябрьским утром 1356 года перед советом сиенской республики. На красивейшей площади, спускавшейся амфитеатром и окружённой десятком палаццо охряного и розового цвета, спорили, яростно размахивая руками, от чего испуганно вспархивали голуби, как вдруг вперёд выступил фра Бартоламео в белом своём одеянии, подошёл к самой многочисленной группе сограждан, и подкрепляя делом свою принадлежность к ордену доминиканцев-проповедников, стал вещать словно бы с церковной кафедры. Теперь мы наконец-то увидели, каков этот король, сдавшийся в плен, и каковы его права на корону Людовика Святого. Пришёл час торжества справедливости. Бедствия, что обрушивались на Францию в течение двадцати пяти лет, были посланы ей как кара за совершенные ею преступления. А Иоанн Валуани кто иной, как узурпатор. «Узурпатор, узурпатор!» — вопил фра Бартоломео, а слушатели тем временем все пребывали. «И он не имеет никаких прав на французский престол». «Подлинный, законный король Франции здесь у нас, в Сиене, и весь мир это знает, и зовется он Джанино Бальони!» Пальцем он ткнул куда-то вверх, крышам домов, очевидно, желая указать на палаццо Толомея. «Его считают сыном Гуччо, сына Мино, но на самом деле он родился во Франции!» от короля Людовика X и королевы Клемансы Венгерской. Эта пламенная речь произвела на сиенцев такое оглушающее впечатление, что в ратуше срочно собрался совет республики и потребовал, чтобы фра Бартоламео принёс все бумаги. Бумаги были тщательно изучены, и после длительного совещания решено было считать Джанина королём Франции. Ему помогут вернуть утраченное королевство, назначат совет из шестерых самых рассудительных и самых богатых граждан, дабы блюсти его интересы и сообчат папе, императору, всем государям и парижскому парламенту, что мол существует на свете родной сын Людовика X, которого постыдно лишили законного престола, но который решил вострябывать корону Франции. И первым делом ему выделили почётную стражу и назначили пенсион. Поначалу Джонина перепугался всей этой самотохи и от всего отказался, но совет настаивал. Совет потрясал перед ним его же собственными документами и требовал, чтобы он дал своё согласие. В конце концов он рассказал о своих встречах Скола Дериенцы, трагическая смерть которого стала для него чуть ли не наваждением. И тут всеобщее ликование достигло неслыханного накала. Юные сиенцы из самых высокородных фамилий оспаривали друг у друга честь попасть в его личную стражу. На улицах чуть ли не затевались побоище, как в день палео спортивных состязаний. Все эти восторги длились всего лишь месяц. И в течение этого месяца Джанино расхаживал по городу с собственной свитой, как и подобает особе королевской крови. Его жена совсем растерялась, не зная, как ей следует себя вести, и подчас её брало сомнение, достойна ли она, простая горожанка, мира помазания в Реймсе. А ребетишек даже в будни водили теперь в праздничной одежде. стало быть, старший сын Жанина от первого брака, Габриэля, теперь наследник престола, Габриэль II, король Франции. Звучит несколько странновато, а вдруг и беднягу Франческо Агатзана начинало бить дрожь вдруг. Папу заставят расторгнуть их брак, как неподобающий для августейшей персоны. чтобы её муж женился на какой-нибудь королевской дочке. Негацианты и банкиры, состоявшие в переписке с представителями итальянских компаний за границей, охладели первыми. Во Франции и так дела идут неважно, так к чему же ей навязывать ещё нового короля? Барди из Флоренции просто не могли слышать без смеха, что законный государь Франции какой-то сиенец. Во Франции уже есть свой король Валуа. Он сейчас в пленнике Англии и живёт припеваючи в отеле Совой на Темзе и утешается после гибели обожаемого своего ласэрда с молодыми рыцарями. Франция имеет также английского короля, правившего большей частью страны. А теперь к престолу ещё подбирается король Наварский, внук Маргариты Бургундской, прозванный Карлом Злым. И все Здорово задолжали итальянским банкам. Хороши же эти сиенцы, поддерживающие притязания своего дражайшего Джанино. Совет республики не послал никаких писем государем, не отправил посла в Папе и своих представителей в парижский парламент. А вскоре у Джанино отобрали его пенсион и разогнали почётную стражу. Но теперь уж он сам, вовлечённый в эту авантюру, чуть ли не против собственной воли не мог от неё отказаться. Дело шло о его чести, и его мучило теперь, правда, несколько запоздалое, честь славия. Он не мог примириться с тем, чтобы он, которого принимали с почётом в Капитолии, который жил в замке Святого Ангела, который шествовал по Риму в сопровождении кардинала превратился в ничтожество. Целый месяц он разгуливал по Сеине со свитой, как настоящий государь, и теперь страдал. Когда входя в Дуома, у которого только-только закончили красивейший чёрно-белый фасад, слышал среди молящихся шёпот: "Видите, видите, это он, уверял, буду тон наследник французского престола. Раз уж было решено, что он король, он королём и останется". И от своего имени он послал письмо Папе и накенцию пятому, который в 1352 году занял место Пьера Роже. Написал королю Англии, королю Наварскому, королю Венгерскому, вложив копии документов и прося восстановить его в правах. Возможно, этим бы всё дело и ограничилось, если бы Людовик Венгерский Единственный из всех его новоявленных родичей не ответил ему. Людовик доводился племянником королеве Клеменции, и в письме он именовал Джанина королём и поздравлял его с тем, что он рождён от столь высокородных родителей. И вот, 2 октября 1357 года, через 3 года после первой своей встречи с Коладериемцем, Ровно день в день Джанина, захватив с собой все свои бумаги, а также две с половиной сотни золотых икью и две тысячи шестьсот дукатов, зашив монеты в пояс, отправился в Буду просить защиты и помощи у своего далекого кузена, единственного, кто признал его права. Его сопровождали четверо оруженосцев, оставшихся верными его делу. Но когда Джанино 2 месяца спустя прибыл в Буду, он не обнаружил там Людовико Венгерского. Так и прождал его всю зиму Джанино, а дукатов становилось всё меньше. Зато в Буде он нашёл одного сиенца, некоего Франческо дель Контадо, достигшего здесь епископского сана. Наконец в месяце марте Венгерский кузен вернулся в свою столицу, но не принял Джованни Французского. Он приказал своим синьёрам его расспросить, и те поначалу заявили, что они мол убеждены в законности его притязаний, но уже через неделю бросились в другую крайность и заверили своего государя, что претензии Джованни незаконны, да и вообще всё это обман. Джанина протестовал. Он не пожелал покинуть Венгрию, создал свой собственный совет, который возглавил сиенский епископ Ему даже удалось завербовать среди венгерской знати, наделенной чересчур живым воображением и готовой впутаться в любую авантюру, пятьдесят шесть дворян, которые поклялись идти за ним вместе со своей тысячей всадников и четырьмя тысячами лучников, и даже в ослеплении великодушия предложили ему свои кошельки, а расплатится он, мол, когда будет у него на то возможность. Но для того, чтобы... Экипировать свое войско и покинуть страну требовалось разрешение короля Венгерского, а король, хоть и носил прозвище Великого, видимо, не слишком тверд в своих решениях, поэтому он захотел собственно лично изучить бумаги Джанина и, подтвердив, что они подлинные, во всеуслышание обещал поддерживать его притязания и даже субсидировать их, однако, Через неделю заявил, что по здравом размышлении отказывается от этого предприятия. Тем не менее, 15 мая 1359 года епископ Франческо дель Контадо вручил претенденту на французский престол письмо, помеченное тем же числом, скреплённое печатью венгерского королевства, и в письме этом Людовик Великий Наконец-то просвещённый солнце мыслины удостоверял, что Джанина Дигуча, вырошив в городе Сиени, действительно происходит из королевской семьи, и от своих венгерских предков законный сын блаженной памяти короля Людовика X французского и королевы Клеменции венгерской. В письме равно подтверждалось, что божественное провидение Остановив свой выбор на королевской кормилице, вожжелала, чтобы состоялась подмена новорождённого принца другим младенцем, смерть кое его спасла от верной погибели Джаннино. Так в далёкие времена Дева Мария, скрывшись в Египет, спасла своего младенца, распространив слух, будто его нет в живых. Тем не менее, епископ Франческо посоветовал претенденту на французский престол покинуть Будду как можно скорее, пока король Венгерский не переменил своего решения тем паче, что он, Франческо, не совсем уверен, что письмо продиктовано лично им и что печать приложена к письму по его приказу. На следующий же день Джанино выехал из Будды, даже не успев собрать свое войско, то, что было к его услугам. Но всё же со свитой довольно пышной для государя не имеющего государства. Джованни французский прибыл в Венецию, заказал там себе королевское одеяние, а затем посетил Тривизо, Падую, Феррару, Болонью и наконец возвратился в Сиену после почти полутора годовых блужданий по свету, дабы выставить свою кандидатуру в Совет республики. Но коль скоро он завоевал на выборах третье место, совет объявил выборы недействительными именно потому, что он сын Людовика X, именно потому, что его признал таковым король Венгрии, именно потому, что он не здешний. И его лишили сиенского гражданства. Проезжал как-то через Тоскану великий сенешаль короля Неаполитанского, державший путь в Авеньон. Джанино бросился к нему за поддержкой, ведь Неаполь колибель его королевского рода по материнской линии. Но осмотрительный синьораль посоветовал ему обратиться непосредственно к папе. Весной 1360 года Джанино явился в папскую резиденцию в простом одеянии палигрима и на сей раз вовсе без эскорта, так как благородные венгерцы покинули его. А папа и на Кенте шестой на отрез отказался его принять. Франция и без того немало досаждала святому отцу, чтобы он ещё стал возиться с этим чудаком, с этим посмертным королём. Иван II добрый всё ещё находился в плену. В Париже вспыхнуло восстание, и глава его купеческий привоз Ен Марсель был убит после своей попытки установить народную власть. Неспокойно было так же и в деревнях, где поднялись так называемые жаки, доведенные нищетой до отчаяния. Резня шла повсюду. Резали, не слишком разбираясь, где враг, а где друг. Дофин, тот, у которого отекали руки, без войска и без денег бился с англичанами, бился с наварцами, бился даже с парижанами с помощью бретона Дюгесклена, которому он вручил меч, коль скоро у того руки не опухали. Кроме того, он хлопотал о выкупе своего отца. Между различными, но равно обессиленными группами смутьянов царила полная неразбериха. Отряды, называвшие себя солдатами, превратились в обыкновенные разбойничьи шайки, грабили путников, убивали направо и налево, просто потому, что пристрастились убивать. Для главы католической церкви Пребывание в Авиньоне стало столь же небезопасно, как и в Риме, даже при колоннах. Приходилось всё время вести переговоры о мире. Вести их в спешном порядке, требовать, чтобы оба окончательно измотанных противника примирились и пусть король Англии откажется от притязаний на престол Франции и владеет по праву отвоеванной им половины страны, и пусть король Франции на другой половине установит хоть какой-то порядок. На что ещё папе нужен был этот смутьян Пелегрим, который требовал себе французское королевство, потрясая сомнительными признаниями никому неизвестных монахов и письмом короля Венгрии, хотя тот от этого письма уже успел отречься. Тогда Джанинов в надежде раздобыть талику денег, начал бродить из харчевни в харчевню, стараясь заинтересовать своей историей случайных собутыльников. которые могли позволить себе роскошь посидеть часок-другой за кувшином вина и послушать рассказчика, став просить защиты у влиятельных якобы лиц, никакого влияния не имевших, снюхивался с интриганами, неудачниками, наемниками, с главарями шаек английских солдат, которые, добравшись до Прованса, грабили теперь и этот край. Он производил впечатление безумца и впрямь стал безумным. Как-то январским днём 1361 года нотабли Экса задержали его, когда он сеял смуту в их городе. Они сплавили его в Марсель, где местный судья приказал бросить его в темницу. Через 8 месяцев Джанино удалось бежать, но его поймали, и поскольку он уверял что принадлежит королевскому неаполитанскому дому, поскольку он с пеной у рта доказывал, что он мол сын Клименцы Венгерской. Судья отослал его в Неаполь. А в Неаполе как раз в эти дни шли переговоры о бракосочетании королевы Жанны, наследницы Роберта астролога, с младшим сыном Иоанна II Доброго. А сам Иоанн Возвратившись из своего весёлого пленения, после того как Дафин заключил в Бретаньи мир, понёсся в Авиньон, где только что апочил Инокентий VI, и король Иоанн II изложил новому папе Урбану V великолепнейший проект начать тот самый пресловутый крестовый поход, чего не сумели добиться ни его отец Филипп Валуа, ни его дед Карл В Неаполе же Иоанна Посмертного и Иоанна Неизвестного заточили в замок Ф. В окошечко своего узилища он мог видеть новый замок — Маскио-Анджино, откуда, сорок шесть лет назад, не помня себя от счастья, отбыла его матушка, чтобы стать королевой Франции. Здесь... Он и скончался год спустя, разделив со всеми проклятыми королями их участь, пропетляв по жизни самыми невероятными путями. Когда Жак де Мале, охваченный пламенем костра, предал анафеме род Филиппа Красивого, уж не было ли ведомо ему, изучавшему науку волшебства и дивинации, которая, как говорили, была знакома тамплиерам, Какая участь уготована потомкам Капитингов? А может быть, задыхаясь от дыма, он обрёл пророческий дар лишь в смертный свой час. Народы обычно несут на себе куда дольше бремя проклятия, чем навлёкшие на себя проклятие государи. Из потомков мужского пола Филиппа Красивого ни один не избежал трагической участи. Ни один не дожил до преклонных лет, кроме Эдуарда английского, которому так и не довелось править в Франции. Но народ ещё не до конца испил чашу страдания. Придётся ему ещё ходить под мудрым королём, под королём безумным, под королём слабым и целых 70 лет терпеть различные бедствия, прежде чем загорится новый костёр, на который пошлют как искупительную жертву деву Франции и унесут в воды Сены проклятие великого магистра